Пафнутич еще разок нюхнул табачку, Не убирая, однако, слезливых стариковских глаз. «Сам, а как все, и дальше слушай. Жорку обмыли, одели во все чистое, Побрил я его. У фраеров нары на гроб разобрали И похоронили в зоне. Менты только этим годом вынуть заставили, А так все искали» думали рванул. сом после такого поворота почуял неладное побег стал готовить два месяца делали подкоп землю на чердаке прятали вымотались поскивихха -ка ее каменную целую ночь меня старшина веркопулалы спрашивает что вы под люки худеете Кормят вас, охраняют, воспитывают, дрочите чушо. Но так никто и не догадался, Пока однажды к нам самолично о скотски не пожаловал. Ну, что тебе за того мента рассказывать? Така прокоцана шкура, хрен обманешь. Зашел, взыркнул на лаги, те провисли, как вымя. Тяжесть такая на них схоронена. Ну, все ему ясно стало, но понтоваться не начал, потому как, сам понимаешь, за несостоявшийся побег ордеров не дают. Факт нужен. Факт они в свой праздник получили 10 ноября. Пятнадцать рыл вышло из зоны. Всех скосили до единого. У них не забалуешь. Привезли на плац, сложили рядком. А Скотский пальцем тычет в покойничков, Кричит от дрянности своей весело. Я вам баню, вы мне побег, Я вам кино, вы мне побег. Таберича в расчете. Че к чему кричал, раз в расчете непонятно кто у вас нынче на верхних нарах устроился ешь беспокоят тебя наши дела Душу в душуевламий попортить трудно за мою душу николай пафнутич не страдай у руля кто стоит в воровской зоне водяной кешка водопьянов самостоятельный вор тихий до да крови не жадный Уже побег сколотил. С полпулика золота на материк ушло. Старается паренек. Жаль, в слове слабоват. На одной ловкости мужицкой держится. Сам не помышлял возвернуться. Примут тебя непременно. То ушло навсегда. Жалости не осталось. «Как знаешь, оно может и правильно». Бригада ваша знатная, и бугор ваш рыбина скользкая. У начальства в почете. — Бугора, оставь в покое. Не сел на воровской крюк, уже и рыбиной стал. Фунт поднес свое татуированное шрамами лицо к высохшему лицу сосульки. — Я сразу понял, зачем ты пожаловал. С червей ходить не стоило. Говорит только о деле, иначе ухо оторву. — О, фраерился ты в лампе, да нельзя! — вздохнул сосулька. — Запамятовал. Вор, как нож, везде пролезет. — Не грозишься ли, Николай Пафнутич? На этот раз вкратчиво спросил фунт и как остановил все звуки такая вдруг вокруг них образовалась плотная тишина дед сглотнул слюну голос стал ломче но не задрожал придержи злобута со старым товарищем говоришь по прошлому своему ремеслу верно толкуют нрав у тебя дурковатый образовался лучше на ус мотай Откуда туда грязь плывет? От дьяка. Тссс, торопишься. Думай, какая выгода. Ни конорушки с того. Тогда менты. Такое же мнение имею. Хитрости имя не занимать. Да и вам тоже. Не лопись Знаю, бригады перед поселковым советом Деревца сажали, для свободных граждан старались. Думать без смеху не могу. Дьякушка, злодейчик всероссийский, как Ленин, улучшает ихнюю жизнь. У других зэков все по-людски. Вышел, заглотил банку спирта, поймал бабу позговорчивей, в рожу менту дал и прямым ходом в бур. У вас... Благородно получилось, а? С чего бы, Фунтик? Замочи один рога, всю бригаду спалит. Воры выносят решение и все ему подчиняются. Не туда гребешь. У воров всегда общая выгода. А у вас бугор пенки снимает? Дьяков Керосин. Не отпирайся жалею горло старой с жабе не порвал опять ты к чужой глотке тянешься разве можно за фраера бугра на уважаемого вора руку поднимая стыд то какой тебя самого когда выписывали из воров с миром отпустили могли иначе постановить Николай Пафнутич глубоко вздохнул, высморкался старательно вытер ладоня голенища яловых сапог. Чахлая полоска заката, переливаясь, умирала в слезливых глазах сосульки, огорченного поведением Громадчикова. «Стал бы тогда твой час последним перед вечностью. Кто понять сумел?» Нужные слов то замолвил. Молчиешь? У Никанора Евстафьевича и грех, И доброе тело душа спрятать может. Он для тебя в ней добро нашел. Помягчай к нему, парень. Просьба наша такая. Еще ответь мне, Фунтик, Кто это догадался партийного крикуна на картине намалевать? Опять бугор ваш? А хоть бы и я. Николай Пафнутич дышит с тяжелым причистом Или смеется про себя, или возмущается, не поймешь. Но говорит ровно, не говорит даже, А выговаривает, как нашкодившему мальчонке. Ты нет. Ты можешь медведю брюхо распахать, Грохнуть кого по запарке. Далеко думать тебе не дано. Длинные змеиные мозги для такого дела нужны. Особенно, я бы сказал, бугор получается. Хорошую сеточку плетет фраерок, чтоб золотую рыбку выудить для себя. Искалеченная улыбка, сменившаяся короткой судорогой, тронула лицо Громадчикова. Он примерился к сосульке тем же невыразительным взглядом, от которого многим становилось неуютно еще до того, как Евлампий вынимал нож. Он сказал, «Делить нас пришел. Не по-вашему у нас скроенно? Но благо нет у тебя такого клина. Одно ботало, и то поганое. Его оторвать можно. Инструмент при мне». Старость смертью не напугаешь, Фунтик. Ты же не бандит с большой дороги, Не потерявший совесть, комсомолец. Серьезный вор в прошлом. Тогда не вози по сухому пузу мыло. Говори, с чем пришел. Крыш, мозгин изнанку выворачиваешь. Завязывай. Сосулька пошевелил губами. Поглядел на громадчиков и почесал грязную голову. «Неправду с тобой играть не стану. Рушится наше дело. Дорога в тропку выродилась, А тропка повела честных воров к кладбищу. Колымские блатные постановили беречь тех, Кто всю жизнь жил и живет по нашим законам». Меж пальцев у ментов прокрался сосулька, чтобы передать тебе лично их низкую просьбу. Должны вы с бугром твоим крученым вывести на свободу в целости и сохранности Никанора Евстафьевича. А коли кто из вас раньше его по ту сторону образуется, извиняйте. кончай Фраерам жевать надо, мне так ясно, что дело темное. Буду с Вадимом толковать. Осторожненько только. Учишь? Зачем? Совет даю. По старости разума, слава Богу, не лишён И на меня, в крайности, не цельтесь. Во мне проку мало. Другие есть головы вашу судьбу решать. — Шкуру бережешь, Николай Пафнутич. — Береги. Кому она только нужна? Крови в тебе тоже не осталось, одна желчь с хитростью пополам. Тоскливый ты человек, муторный. Ответ получишь после нашего разговора. Громадчик встал, потянулся, медленно растворяясь, в темно-сиреневых сумерках направился к бараку. Николай Павнучич поежился, запахнул в телогрейку, опустил у шапки уши. Кровь почти не грела, потому так приятно было спрятаться в старую добрую одежонку. Вор, одиночество, ночь. Наконец-то их оставили в покое.